кто из них на шестом, кто на пятом, хотя жили в разных районах, но на одной ветке метро, и в гости звали не одновременно. Они дружили со студенческих времен, издавали вместе газету «Неправда», сто экземпляров ксерокопий. Ника была сплетница и выдумщица, носила яркое и оскорбительное, и иногда писала жутко смешные стихи. Ви была мрак и год.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 У меня чушь, труба, вот уже тушь потекла, колготы едут, мне нужна жизнь, пламя, жары, и огнемет. Я, может, даже схожу с тобой потанцую. Мне уже все теперь можно. Кофе и танцевать. Легкие и нелегкие наркотики. Душа обязана трудиться, сказала себе Ви перед сном, когда вернулась с танцев и буквально упала в коридоре. Услышав, как со стороны,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 Ты не представляешь, как я благодарна, что ты все это время рядом сопровождаешь меня и провожаешь. Мне кажется, что эта смертная скрюченная лодка, в которой я лежу, будто разогнулась, превратившись обратно в стойкое дерево, вечную сосну, углубленную в песок и смолу, в море и дюну, вибрезгливо взяла чашку, как будто это насекомое.